Глава двадцать девятая Ночь тянется бесконечно, словно время решило поиздеваться надо мной. Лежу в своей постели в маленькой квартире, где каждый угол напоминает о том, что я потеряла. Темнота давит, но свет включать не хочу. Боюсь увидеть свое отражение в зеркале, боюсь той женщины, которая смотрит на меня с другой стороны. Женщина, которая снова позволила себе поверить в иллюзии. «Я не сплю, не могу». Мысли, как рой разъяренных пчел, гудят в голове, жалят, не дают покоя. Саша, Феликс. Их руки, губы, взгляды, которые, казалось, видели меня насквозь. Я думала, что особенное. Думала, что для них я не просто помощница, не просто девушка, которую можно взять в командировку и забыть, как забывают ненужный чек в кармане пальто. Но три дня их холодности, их отстраненности, их евы Игоревна вместо малышки, или хотя бы просто Евы, это как нож в груди, который поворачивает каждый раз, когда они проходят мимо, не глядя мне в глаза. «Как я могла быть такой идиоткой?» Снова, снова поверила, что кому-то нужна, что кто-то может видеть во мне больше, чем просто удобный инструмент. Сначала Игорь, мой бывший жених, который за месяц до свадьбы объявил, что не готов к такой ответственности, но это было всего лишь предлогом, чтобы уехать в Москву. Видите ли, он захотел расти. И, видимо, рост успешный, судя по его недавней спутнице. И вот теперь Саша и Феликс. Два мужчины, которые, казалось, подарили мне что-то настоящее, а на деле просто использовали как очередную свою игрушку на двоих. Стыд, позор и катастрофа. Интересно, они часто так летают в командировке в отеле «Империал»? Я ворочаюсь, простыня липнет кожа. Хотя в комнате прохладно. В груди пустота, смешанная с болью, которая ноет, как старая рана. Хуже всего осознание, что я сама позволила этому случиться. Я поддалась их взглядам, их словам, их прикосновениям. В ту ночь в империале в самолете я была не шпионкой, не дочерью, пытающейся спасти отца, а просто женщиной, которая хотела быть желанной. И они дали мне это чувство. На несколько часов, на одну ночь, на один перелет. И потом отобрали, оставив лишь холод и пустые обещания, которых, если честно, даже не было. Они ничего не обещали, Ева. Это ты сама нафантазировала себе любовь там, где была только похоть. Но это все пустяки по сравнению с тем, что грозит папе. Его лицо всплывает перед глазами, не то осунувшееся за решеткой, а другое счастливое из наших поездок в горы. Его смех, руки, которые всегда могли защитить. А теперь он там, в камере, с больным сердцем, и каждый день его жизни зависит от меня, от моей способности собраться, перестать ныть и сделать то, ради чего я вообще ввязалась в эту игру. Связной был прав. У меня нет времени. Три недели. Три недели, чтобы найти доказательства. Иначе я не могу даже думать об этом иначе. Сажусь, обхватываю колени руками. В темноте слышно, как тикают часы на стене, равномерно, безжалостно, отчитывая секунды до утра, до новой встречи с Сашей и Феликсом, до новой порции их холодности. Я не хочу больше чувствовать эту боль. Не хочу, чтобы их взгляды, их слова, их равнодушие разрывали меня на части. Я устала быть жертвой Игоря, Саши, Феликса, спецслужб, которые используют моего отца как рычаг давления. Хватит. Я не дам больше никому сделать мне больно. Где-то в глубине души шепчет голос. А что, если они невиновны? Что, если Пушкин и Островский не те монстры, которых мне описали? Что, если я разрушаю их жизни, их бизнес ради лжи, которую мне скормили спецслужбы? Но я отгоняю эти мысли. Сомнение — это роскошь, которую я не могу себе позволить. Не сейчас. Никогда на кону жизнь папы. Я должна действовать. Должна быть холодной, расчетливой, как они. Должна стать той Евой, которая не поддается эмоциям, которая не позволяет сердцу диктовать свои правила. Встаю, подхожу к окну. Москва за стеклом спит, но огни города не дают темноте стать абсолютной. Я найду доказательства, настоящие или сфабрикованные. Мне уже все равно, я сделаю все, чтобы вытащить отца. А Саша и Феликс, они станут просто частью работы. Никаких чувств, никаких иллюзий. Но почему тогда так больно? Почему каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу их, Сашу с его серыми глазами, в которых мелькает что-то неуловимое, и Феликса с улыбкой, которая когда-то казалась искренней? Почему я до сих пор чувствую их руки на своей коже, дыхание, голоса, шепчущие мое имя, Я ненавижу себя за эту слабость. Ненавижу их за то, что они сделали меня такой. Но больше всего я ненавижу эту ловушку, в которую попала. Утро приходит слишком быстро. Телефон вибрирует на тумбочке, и я вижу сообщение от Саши. его можем заехать за тобой в 8.30. Будешь готова?» Феликс пишет практически то же самое, но только предлагает заказать мне такси. «Они что, сговорились? Снова?» Их слаженность, их молчаливое понимание друг друга. Еще одно напоминание о том, что я для них никто. Просто сотрудница, которую можно подвести до офиса. Всего лишь жест вежливости. Не отвечаю. Пусть думают, что я занята, что мне не до них. Пусть почувствуют хоть каплю того, что чувствую я. Выхожу из дома, натянув привычную маску профессиональной холодности. Серый костюм, волосы в тугом пучке, минимум макияжа, и основа та Ева, которая вошла в их офис в первый день. Только теперь я знаю, что скрывается за их улыбками, за их прикосновениями. И я не позволю себе снова стать их жертвой. В офисе все как обычно. Гул голосов, аромат чего то парфюма и свежесваренного кофе. Но на моем столе неожиданность. Букет белых орхидей, перевязанный черной лентой. Они прекрасны. Их лепестки словно светятся в утреннем свете. Но я чувствую, как внутри все сжимается. Это от них, я знаю. От кого еще? Но вместо того, чтобы обрадоваться, я чувствую только раздражение. Еще один их жест, еще одна попытка смягчить мою боль, не признавая ее. Будто цветами можно загладить то, что они сделали. Или точнее, то, чего они не сделали. Беру букет, не глядя на записку, прикрепленную к ленте. Переставляю его на подоконник, подальше от своего стола. Не хочу их слов. Их извинений, их лжи. И если они думают, что могут купить мое прощение цветами, они ошибаются. Я не та Ева, которая таяла от их взглядов. Сажусь за стол, открываю ноутбук. Пушкин входит первым, как всегда, ровно в девять. Его выправка, его холодный взгляд — все как обычно. Но сегодня я не позволяю себе замечать, как его рубашка обтягивает широкие плечи, как его пальцы барабанят по столу. — Доброе утро, Ева Игревна. Голос режет, как всегда. — Контракт проверили? — Да, Александр Сергеевич. Отвечаю, ровно не поднимая глаз от экрана. — Все готово. Отправила вам на почту. Он кивает, не добавляя ничего лишнего. Хорошо. Пусть так и будет. Феликс появляется через несколько минут с опозданием, как обычно. Его улыбка, его ямочки на щеках — все это теперь кажется мне фальшивым, как декорации в дешевом театре. «Ева, доброе утро!» — говорит он, и в его голосе мелькает что-то, что я не хочу разбирать. «Вижу, ты получила наш подарок». Он кивает на букет, чувствую как внутри вспыхивает гнев. «Подарок? Серьезно? Это все, что они могут предложить после того, как практически потоптались на моем сердце?» «Да», — отвечаю холодно, не глядя на него. Поставила на подоконник. «Там им место». Феликс замирает. Улыбка меркнет. Но я не даю себе времени анализировать его реакцию. Я не хочу видеть в его глазах ни сожаления, ни удивления. Я не хочу ничего от них, кроме информации, которая спасет моего отца. «Письмо для французского партнера готово?» — спрашивает он. «Тон становится таким же официальным, как у Саши». «К вечеру будет», — отвечаю, и мой голос звучит как сталь, холодный, твердый, без тени эмоций. Они переглядываются, и я знаю, что они чувствуют мою отстраненность. «Хорошо». Пусть чувствуют, пусть знают, что я больше не играю в их игры. Я здесь не для того, чтобы быть их любовницей, их утешением, их развлечением. Я здесь, чтобы спасти отца. И если для этого придется разрушить их, я сделаю это без сожалений. Внутри все еще болит, но я загоняю эту боль глубоко, туда, где она не сможет меня сломать. Вспоминаю слова отца. Ты самая сильная девочка на свете, Евушка. И я должна быть сильной ради него, ради себя. Саша и Феликс не для меня. Они никогда не были моими, и я никогда не была их. Это была иллюзия, медовая ловушка, в которую я сама себя загнала. Но теперь я выбираюсь. Я найду доказательства и выполню задание. Я спасу отца а потом уйду из их жизни, как будто меня никогда и не было. Как все оказалось просто. Нужно было только дать позволить разбить свое сердце. открывая папку с контрактами, но мои пальцы незаметно касаются флешки в кармане. Сегодня я начну действовать. Я не знаю, что есть зло, а что нет. Я не знаю, виновны ли они, или я пешка в чужой игре, но я знаю одно. Я не позволю себе больше страдать. Ни ради них, ни ради кого-либо.